обсыпанный крошками челюстью по зеленому шелковому галстуку. Рядом с ним располагалась высокая женщина с идеальной фигурой Дианы, но с тяжелым бульдожьим лицом, на котором почти не мигали утомленные косметикой, будто начерненные въевшимся порохом, но очень-очень умные глаза. Женщина, одетая, словно бы в один плечистый, по-мужски устроенный пиджак, юбка под ним, шитая из полосы того же самого материала, не стоило упоминания, сидела строго составив безупречные ноги и потягивала бледный жасминовый чай, время от времени отводя мизинцем мешающую нитку с элегантной чайной этикеткой. Директор ее отрекомендовал Шишкову как своего заместителя. Несмотря на то, что вещи этой пары являвшие собою груду беспородных, чумазых, будто свиньи, спортивных сумок, частично лежавших в багажнике профессора, частично загромождавших кабинет, были явно упакованы раздельно, характер их отношений сомнений не оставлял. Тем не менее, наблюдая, как они перерыкиваются и обмениваются звериными быстрыми взглядами, профессор соглашался с тем, что вдвоем они... Подходящая, сильная команда. Эта женщина в мужском пиджаке с лацканами, будто акульи-плавники, была то, что надо. Все, что видели ее простонародные глаза цвета зеленых щей, она принимала с невозмутимостью зеркала, но сделана была, похоже, из небьющегося материала. Время от времени кандидатка на должность резко отставив в сторону мизинец произносила ровным голосом несколько слов — Ее замечания, бывшие скромными, но точными редакторскими правками текста беседы, свидетельствовали о ее спокойном природном цинизме и полном отсутствии сложных соображений по простым вопросам. Профессор видел, что пассия его дорогого ставленника выгоднейшим образом отличается от милой Марины Борисовны. Который прежде он испытывал приятное отеческое чувство, а теперь как-то стало пасаться ее агрессивной тревожности, этого ее дарования оживлять отмирающие проблемы и все время представительствовать от имени каких-то сотрудников или просто граждан, не имеющих касательства к дальнейшим перспективам. Сейчас профессор, хоть и не показывал виду, был весьма доволен своим дополнительным приобретением, прибывшим из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 как молодел всякий раз, когда выходил из-под контроля любимого существа. Он видел, что эти двое на его итальянском диване отлично ладят друг с другом, и очень может быть, что на своем зверином языке они выражают философию обновленной студии А, значительно вернее, чем это сделал сам профессор в корректных и уклончивых инструкциях. Доволен был Шишков и тем, как развернулись сегодняшним утром судьбоносные события. Несмотря на то, что у него до сих пор подрагивали в брючинах седые бородатые колени и тонко, будто от приложенного холода, ломило левый висок,